Тридцать пятый день Как же тебя зовут? В этот день памятный прогуливался по коридору от одного окна к другому окну. К нему подошел молодой человек со знакомой внешностью. — Привет, памятный! Узнаешь меня? — Чудак! ты что ли я памятный чудак тепло обняли друг друга в некоторой степени памятный был удивлен что встретит его но в большей степени он догадывался что увидит чудака в больнице вот уж не думал увидеть тебя в больнице мир странная штука никогда не знаешь что увидишь завтра да уж согласен Пора бы миру прекратить свое представление и закрыть занавес, чтобы мы могли пойти домой. «Еще рано. Спектакль должен продолжаться. Так интереснее жить!» Сразу вспоминается Уильям Шекспир. «В точку. Чудак, твое прозвище я знаю. Но как же тебя зовут? Мое имя такое же странное, как и я сам». — Наверное, поэтому мне дали прозвище. Мое имя — Святослав. — Твои родители исповедуют языческую веру? — Мои родители умерли. — Прости, я не знал. Очень сочувствую тебе. Наверное, мои родители тоже умерли, но я не помню этого. — Памятный. Какое твое имя? — Да уж, это хороший вопрос. Но я не помню своего имени. Мы с тобой два чудака в этой больнице. Странно, что нас зовут чудаками. По-моему, в этой больнице все чудаковаты. Ладно, мы с тобой заговорились. Уже принесли обед. Пойдем, пообедаем. Памятный подумал, что он и вправду болен, так как раз уж он не знает, как его зовут. Видимо, болезнь будет прогрессировать, и он даже не сможет сходить в туалет без посторонней помощи. Что ж, видимо, мое время пришло, чтобы увидеть тебя, Христос.